В более сложных условиях протекала работа партии на Дальнем Востоке. Затянувшаяся японская оккупация Хабаровского края и Приморской области заставила партию организации работать в этих областях нелегально, героически борясь за восстановление советской власти на всём Дальнем Востоке. В процессе борьбы партийная организация поддерживала связь с Советской Россией с ЦК РКП(б) Руководствуясь его указаниями, я осуществляю руководство коммунистами, осуществлявшими власть в правительстве Дальневосточной республики. 1922 год принёс нам большой успех и победу на Дальнем Востоке. Занятие 14 февраля Народной армией Хабаровска обеспечило дальнейший полный разгром ленодваргейских банд. Япония, учитывая это и упрочившиеся международные положения Советской республики, вынуждена была начать переговоры об эвакуации своих войск с Дальнего Востока и освобождении русской территории от оккупации. Как обычно, Япония затягивала переговоры, и дошло даже до временного их перерыва, но когда Народная Красная армия героически окончательно разгромила белые банды, и вода пошла к горлу оккупационных войск, Япония вынуждена была уйти во своя сеть. Войска Народной армии ДВР заняли Владивосток. Владивосток, как гордо и радостно заявил Великий Ленин, стал нашинским. Народное собрание ДВР 14 ноября 1922 года распустило себя и правительство, создав революционный комитет РИВКОМ для организации органов советской власти на Дальнем Востоке. Народное собрание заявило о полном признании Конституции и всех законов РСФСР, распространило их на всю территорию Дальнего Востока и объявило о полном своем присоединении к Российской Федеративной Советской Социалистической Республике. Таким образом, границы РСФСР с передвинулись и в ночь подошли к берегам великого тихого океана за исключением Сахалина, который теперь тоже дожидался своего часа освобождения. И чтобы стать советским, под руководством Дальневосточной большевистской организации рабочие, крестьянское и трудящееся население с энтузиазмом начало создавать советы и организовывать органы советской власти. Дальбюро ЦК РКПБ развернуло свою деятельность в Хабаровской и Приморской областях и осенью 1922 года уже руководило Прибайкальской, Забайкальской, Амурской, Приморской, Хабаровской и Приморской областными организациями партии, а также парторганизациями полосы отчуждения КВЖД. Перед Дальбюро ЦК стояли новые большие задачи. Секретарь послал туда ответственного инструктора ЦК товарища Кубяка, который потом через некоторое время был нами выдвинут и назначен секретарём дальбюро ЦК РКПБ. То вещь Кубяк, как инструктор ЦК, помог самому дальбюро. Прежде всего, точно учесть членов партии и ячейки, объединяющие их. Конечно, перед организацией приступивших с таким запозданием к организации советской власти, К большой работе по сплочению коммунистов стояли большие и трудные задачи. Помню, как мы осторожно, бережно, я бы сказал, с душевной мягкостью подходили в ЦК, в оргинструкторском отделе к критике недостатков, давая им советы и оказывая Далькбюро и всем организациям всяческую помощь, в первую очередь кадрами, хорошими партийными советскими работниками. По указанию секретарей ЦК товарищей Сталина и Молотова горк инструкторский и учётно-распределительный отделы подбирали таких работников, которые не только сами могли бы работать, но умели бы учить местных работников, которых надо выдвигать и подготавливать. Конечно, в первый период были прорехи в дисциплине, неисполнительность, но главным была недостаточность воспитания партийного марксистско-ленинского и практически делового